что-то прикоснулось к груди. Он испуганно вскрикнул, приподнял одно веко. Оказалось, пока еще только пальцы мальчишки. Ларак стоял позади и что-то перемешивал пальцем в глиняном горшочке размером с кулак. Лучше не знать, подумал Олег и закрыл глаза поплотнее. Старый лекарь с учениками молча возились. Постукивали крышками глиняных сосудов, время от времени прикасались к нему руками, Протирались что-то тряпочками. Никакой боли беду он не чувствовал, а потому предпочел не вмешиваться. Так, молодец, Морок, все ладно исполнил. Теперь что? А теперь мог болотный учитель это верно, Морок, Мох на ране хорош он и кровь остановит, и гниль внутрь не допустит ты куда смотришь латух? послышался звук подзатыльника салужай коли другие у меня её оказывается стало быть, мох на ране хорош но тут у нас крови-то почитай что и нет а потому Можно порошком цветочным присыпать. Он в малой крови запечется, да и ранки-то закроет. Так гниль он так же хорошо, как и мох отпугивает. Лекари опять засучали крышечками и горшочками. Запахло ванилью и ландышами. Далее, что надо делать? Морок мазю растереть учитель, она грудь охладит, сосуды сожмет, дабы кровь в рану не изливалась, от боли раненого избавит. Коли кровь в кране не потечет, так и заживления не получится. А, морок. А ты чего присоветуешь, Латух? Горячительную мазь на барсучьем жиру ученый ларак. Радостно чеканил шкаляр. Кровь прильёт, храний ушкорится заживление. Коли прильет, так ведь и в рану со всех дырочек застечьтся, так латух. И чего же мы делать станем? Ничего, не выдержал Верён. Подождать полчаса, пока кровь запечется и ранки закроет, аж потом барсучим жиром растирать. Через опекшуюся кровь ничего не выступит. Верно чужеземец глаголят, обождать надобно. Самое трудное в деле лекарском это ждать, ничего не делая, настрадальца глядячи. Но, глядя. но и сие умение лекарю всякому свой надобно. давно. вы, олухи! Чужеземец из диких земель никчемных варварских и тот знает а вы молчите стыд то какой ученики стыд ты великий Может, из земель диких варварских а половина городов ваших мне клятву принесла и не пикнула Обиделся за русь ведун. глядите Ведь не Ведниеди, на человек пять приплыть могут. Что тогда делать станете? Медный страж сам решит, невозмутимо ответил ученый Ларак. Ну, пожалуй, горячительную мазь употребить можно. Давай, латух. токмо не ту, барсучью, розовую давай. Она исцеляет быстрее. Мажишки принялись натирать виду нас наждабьем. И уже через несколько секунд тот взвоил, что раненый вебры. Да вы что творите? Да вы что? Это же это отмази грудь словно поясала раскаленным обручем. Зажарить хотите? Да хоть ведь масть есть горячительная, ты повертайся, надо в ней спину полечить. Ух! взвыл Олег, но все таки перевернулся на живот. Ой, электрическая сила! Не хочу быть боярыном столбовым, хочу быть лекарем заморским. Ну-ка, все. все, все! Вы Выкушайте. Сейчас снеть принесут. А как великий призовет, я тебя мятным суставом помажу. Лечение от него мало, но боль снимет. и не беспокойся. Идем, мальчики, пусть отдохнет болезный. Ты поспи часок, чужеземец, поспи. И пока не девайся, бо одежда мазью пропитается. Еще издевается, взвыл Олег. Да чтоб тебе самого так от насморка полечили. Ученый Ларак, не отвечая, убрался в люк вместе с учениками и лекарствами, оставив раненого вертеться, как уж на сковородке. Какое положение не занимай, а все равно припекает. Легче стало только, когда стражники принесли угощение. Весьма объемистый казан бараньего плова. Разумеется, никаких ложек, амисок И линой посуды хозяева к угощению приложить не догадались, а столовый инструмент путников остался в чьих-то руках вместе с оружием. "А куда денешься?" пожал плечами купец, отдёрнул руку от рубахи и запустил пальцы в казан. Олег, вздохнув, последовал его примеру, а рядом с ведуном пристроился и холоп. Все лекарь явился часа через два, на этот раз только с одним учеником и одной баночкой. Указал Олегу лечь на спину, и смотрел раны. Присохло все. Теперь и исцелиться, коли не повредишь. Давай, латух, успокаивай его. Не то с правителем говорить не сможет скулить, начнет. — Да я что скулю, возмутился верон. ты без туники, тебе кожу не трёт и не парит, ты не спорь, чужеземец. Не то послушаюсь, да без мази мятной ставлю. Больше Олег не произнес ни слова. До тех пор, пока пятеро стражников в полотняных доспехах И провели их обратно в роскошный зал великого раджавы. На этот раз правитель находился уже там, общался о чем то с тремя оплывшими узкоглазыми мужчинами в шёлковых расшитых халами тюльпанами одеяниях и в островерхих материшетных шапочках. Неподалеку ожидали окончания разговора еще трое мужчин. Один пожилой короткой войлочной куртке, густо изшитой золотой нитью, в атласных штанах и тапочках с высоко загнутыми носками, на каждом из которых сверкала поизюмуруда. И двое лет под тридцати, один в тяжелом бархатном халате, другой весь в коже, местами проклепанной золотыми пластинками, часть из которых к тому же украшались самоцветами и всё же раскланявшись собеседниками великий раджав повернулся не к ним, а направился к пленникам. "Ну и что, чужеземцы? Ваши раны уже не гнетут вас прежней силой?" "Они гнетут еще сильнее, правитель", вежливо склонил голову Олег. "Ведь наш товарищ брошенный в сыром порубе со многими ранами за то время пока мы отдыхали стал совсем плох Еще один великий раджав перевел взгляд на стражника найди мне квамина немедленно воин согнулся в поклоне и умчался а ты ткнул пальцем в другого правитель разыщи старого ларака И передай мое повеление забрать раненого из пароба и исцелить его. Благодарю тебя, великий раджав. Не постедился низко поклониться ему любовод. Благодарю за доброту и величие твое!» А ты, чужеземец, ты ничего не скажешь? Полюбопытствовал правитель.